Влиять. Часть о вашем успехе и деньгах. Мы все влияем друг на друга, постоянно и даже без цели. На нас когда-то повлияли родители и воспитание, учителя и школа, события, друзья, любимые, другие важные люди. Все это обнаруживает отпечатки в психике каждого. Мы учимся функционировать в мире на протяжении всей жизни, и порой выученные способы оказываются не самыми удобными и здоровыми. Психогигиена, регулярное посещение психотерапевта это то, чем по-хорошему и ответственно надо заниматься регулярно, а не эпизодически. Вы же чистите зубы каждый день. По какой причине тогда принимаете решение пренебрегать собственной психикой? Если она не болит, это не значит, что её нет, и нет надобности о ней заботиться. Психотерапия вся соткана из влияния воплощённого в интеракциях между психотерапевтом и клиентом. Социального, мощного, корректирующего психологического влияния словами на понятном нам языке нужными именно сейчас. И ни один болезненный симптом не исчезнет без заботливого, доброго и любящего влияния того, кто рядом. Оно возможно только тогда, когда психотерапевт и клиент создают терапевтический альянс, своеобразное отношение. И в этом случае их совместная работа синергична, прогнозируема и ясна в своём стремлении к целям клиента. И да, в психотерапии работают различные методы влияния, в том числе и манипуляции. Вопрос в том, насколько конструктивным в итоге оказывается это влияние и может ли оно принести пользу клиенту. Особенно остро этот вопрос встаёт в современных реалиях, когда прогрессивные специалисты организуют частную практику, формируя личный бренд за счёт медиаканалов в каждом интервью в каждом посте в соцсетях в каждой фотографии заложено множество личных смыслов которые считывает клиент и психотерапевт начинает выступать не только как специалист но и как личность зачастую идеализированная К волшебнице приходит огромное количество людей, впитавших чужие правила жизни, не только родительские, но и других известных психотерапевтов. Они говорят заученными фразами, не проверенными собственным опытом, пытаются вплести чужие утверждения в ткань собственной жизни, но не отдают себя отчёта в том, что такие методы не работают. Они попали под искусно выстроенное влияние, но способности отбирать информацию не хватило, чтобы обратить его себе на пользу. В итоге получается клиент, который, например, оправдывает свою безответственность и не включённость в процесс психотерапии тем, что якобы гарантий нет. И это он где-то услышал, что в психотерапии гарантий нет, но не очень понял, о чём конкретно говорилось. Медиа-обработка колоссальна и мощна. Такова реальность. И каждый волшебник встречается с тем, что до начала собственно терапевтического процесса предстоит счистить шелуху чужих интроектов и идеальных представлений о жизни, совершенно не согласующихся с реальностью клиента, но плотно утрамбованных в его голове подушкой безопасных представлений. А это болезненно. Не каждый клиент способен выдержать конфронтацию с взятой без критики у медиа персоны индивидуальности. Кроме этой наносной матрицы представлений своего у клиента возможно и немного. Страшно лишиться последних опор? Страшно дать себе шанс на рост и уникальный сюжет судьбы? В этих тревожных переживаниях важно помочь клиенту обнаружить предвкушение развития, освоение жизни в полной мере именно своей душой. Дозированное, чётко выверенное влияние психотерапевта в медиа поддаётся, конечно, вполне внятному объяснению это продажи. Чем влиятельнее медиаперсона, а психотерапевт, если он выходит в медиа, называется именно так, тем выше продажи психообразовательных, впрочем, как и психозапутывающих курсов, тем шире и интенсивнее практика. Люди приходят не только по рекомендации от довольных клиентов, получивших волшебство высокой пробы, но и приняв самостоятельное решение обратиться именно к этому психотерапевту. Хорошо, если психотерапевт ведёт медиакоммуникацию с возможными клиентами красиво и этично, не сыплет своими правилами жизни, стимулирует обращение зрителей к собственным чувствам и смыслам избегает назиданий и постоянно возвращает ответственность человеку за его жизненные решения. Это тяжёлый труд, который тем не менее получает достаточную моральную и материальную компенсацию. Главное оставаться в профессиональной позиции и исключить вопрос власти и самоутверждения как личности за счёт инъекций своих ценностей, жизненных проектов и правил людям, которые пока живут без опоры на себя. Когда медийный психотерапевт забывает об этом, начинаются грубые манипуляции. Он взращивает вокруг себя популяцию людей согласно собственному нарциссическому проекту, но не помогает им найти свой уникальный путь. На это время и силы нужны. Это вам не интраектами с экрана айфона закидать грамотный и хорошо обученный волшебник в курсе, что искусство психотерапии служит тому, чтобы ваше прошлое не предопределяло ваше настоящее и будущее. И тем более, чтобы содержательно предопределяющим фактором не стало прошлое психотерапевта. Опасно также и стремление к чрезмерно быстрым изменениям. Адаптация не происходит по щелчку пальцев. Это надо учитывать. Когда клиент заходит штопором в кризис, Сопровождение должно быть особо чутким, мягким и почти тотальным, чтобы прийти к трансформации личности. В историях чудесных исцелений сразу от всех проблем за две сессии скрывается либо ложь, либо сумасшествие волшебника, либо его нетронутый личной терапии нарциссизм. Сверхбыстрого волшебства, как правило, не бывает. Бывает умеренно быстрая и аккуратная при условии движения от одной микроцели к другой и при контроле второго, супервизирующего практику волшебника. Психотерапевт не просто создаёт волшебство, но и берёт на себя обязанность обеспечить максимально безопасный климат для клиента. Собственно, психотерапевтическое влияние, которое осуществляется не на подходах к кабинету специалиста, а внутри него, В основном мягкое и деликатное. Это, как правило, убеждение. Оно направлено на когнитивную и эмоционально-волевую сферы, и так, чтобы клиент перестроил свои взгляды и представления. Желательно, чтобы сделал это самостоятельно, основываясь на собственных ответах на вопросы психотерапевта. Валшебник может конструктивно и без оскорблений по критиковать иногда. Однако по наблюдениям, поддержка и похвала обеспечивают большую эффективность процесса. Иногда хорошо работает внушение. И речь здесь не только о гипнотерапии, когда сознание клиента сужено, и для проведения внушения нет никаких преград. Однажды у волшебницы был случай, когда из другой страны приехала клиентка специально ради двух сессий. Она очень надеялась на чудо, хотя последние полгода почти не вставала с инвалидной коляски. Её мучила катастрофическая физическая слабость. 2-3 шага это был максимум ей доступный. Дальше она сползала по стене на пол, ей было не пошевелить ногами и руками. Первая сессия была направлена на диагностику состояния, жизненной ситуации и личностных смыслов клиентки. Валшебница обнаружила, что её психика удивительным образом имитировала миастению, хотя, судя по всем клиническим показателям и результатам исследований, её не было. Соматические доктора настоятельно рекомендовали обратиться к психотерапевту. Поскольку волшебница тогда только начинала свою самостоятельную практику, после первой сессии она собрала все необходимые материалы и со всех ног побежала советоваться со старшими коллегами-магами в одно высшее учебное заведение, где когда-то довелось работать. Именно эти маги среди всех других коллег отличаются потрясающе точным диагностическим мышлением, смелостью интервенций и высокой эффективностью своей работы. Это и высшей школе, и поддержки волшебница была безмерно благодарна за возможность найти опору на совет и второе мнение, за принимающее почти отцовское отношение, отсутствие высокомерия и флёра конкуренции. Будто звучало голосами магов непроизнесённое: "Наши ребята должны быть лучшими, мы поможем". И каждое возвращение, даже на дружескую чашку чая в стены старинного особняка, переживалось как возвращение домой. Не раз маги уберегали волшебницу от неверных шагов, слабости и сомнений. Многократно помогали разбираться в сложных ситуациях и даже госпитализировать при необходимости или направить клиента на консультацию к нужному доктору смежной специальности. Порой, встречаясь с предложением взять очень непростого клиента, волшебница просто закрывала глаза и представляла, как за её спиной стоят маги. Она чувствовала всей душой их могучую силу духа и живой мысли, и страх не справиться отступал. В конце концов, если будет отчаянно трудно, всегда можно рассчитывать не просто на просмотр и коррекцию тактики психотерапии, но и на реальную консультативную помощь. После совместного обсуждения был сделан вывод, что надо проводить внушение. И это единственное, что могло бы сработать в ситуации ограниченного времени и горячей надежды в сердце клиентки. Волшебница никогда такого не делала. У неё тогда вообще было немного опоры на практические навыки. Она очень стеснённо чувствовала себя в работе, хотела всё делать правильно, постепенно, корректно, без риска. А здесь прозвучало предложение добавить лёгкости и игры, что-то кому-то внушить. И это находилось за пределами её понимания. Маги решили, что надо учиться и тренироваться прямо сейчас. Отступать некуда, за нами родина, и попробовать стоит. Я не подведу, научите. Волшебница зажмурилась и принялась учиться в ускоренном темпе, а маги щедро подарили ей несколько часов своего драгоценного времени и бесценные навыки. Следующая сессия с той клиенткой прошла в особо торжественном настроении. Волшебница ни на минуту не сомневалась, что всё делает правильно, хотя понимание того, что внушение может не зайти, присутствовало. Доработали когнитивную картину происходящего. Обнаружили вторичные выгоды. Выученные уже попытки получить жалости внимания клиенткой сменялись слезами и инсайтами, эмоциональный накал нарастал, много говорили о чуде исцеления в перемешку с вполне материалистическими объяснениями истерических выпаданий функций с целью вернуть утраченное за годы семейной жизни внимание мужа. Кульминацией сессии было почти пятидесятническое «встань и иди», произнесенное приказным тоном «встань» но с любовью». Волшебница взяла за руки клиентку и мягко потянула вверх с кресла. «Ты можешь, чувствуй». И клиентка пошла. Она сделала четыре шага к двери и застыла, приготовившись рухнуть. Взгляд уже искал стену. «Иди!» — волшебница была неумолима. «Еще шаг к двери». Движения за пару секунд стали какими-то дёргаными, совсем неуверенными, ловящими опоры. Рука упала на ручку и своей тяжестью потянула её вниз. Дверь отворилась. За дверью кабинета клиентко ждал заранее предупреждённый супруг с огромным букетом гортензий и люди с голубями. Голуби захлопали крыльями и полетели по коридору центра. Сопрук восторженно принялся радоваться чудесному исцелению клиентки. Гордыни оказались неожиданными и, видимо, желанными. Люди выходили из кабинетов в длинный коридор, аплодировали, улыбались и поздравляли клиентку. И, естественно, всё это было организовано заранее, и перформанс попал в цель. Клиентка вместо того, чтобы упасть, заплакала и в очень женственной, плавной манере обвела шею супруга руками. Она стояла и благодарила жизнь, Бога, волшебницу, мужа за чудо. Она была очень смущена и при этом счастлива. Для волшебницы ключевым моментом на протяжении следующих 5 минут было то, что клиентка стояла на своих ногах. А потом, что она пошла Не уверена, конечно, опираясь на мужа, но пошла. Надо же, как быстро женщина может передумать болеть, когда внезапно получает то, что хочет, подумала волшебница. И как теперь быть с коляской? Коляску у клиентка с супругом так и не забрали. В конечном счёте её отдали в дом милосердия. Там она точно нашла себе применение. В дальнейшем, в ходе дистанционных сессий, Клиентка рассказала, что поняла всю ненужность своего желания быть беспомощной. Тогда в коридоре она почувствовала, а затем постепенно осознала, что у неё есть всё, чего она хотела. Удалось достичь душевного равновесия, симптом оказался не нужен. По большому счёту всё то, что происходило это иллюзионизм, тонкие процессуальные манипуляции с психикой, с мыслями клиента. Больше таких стратегических представлений во имя исцеления истерии волшебница не устраивала. Но ну, разве что совсем чуть-чуть элементами. В основном торжественные перформансы включены в структуру психообразовательных курсов, которые ведёт волшебница. Это к месту и помогает. Но история о сеансе лечения наложением рук и голубями до сих пор веселит профессиональную и студенческую среду. Воистину, психотерапия это настоящее волшебство, особенно если создавать его со здоровым юмором и грамотно, а каждый волшебник немножко актёр.